Глава 13. Жизнь в кронах деревьев. Благодаря периодическим подношениям таинственных существ, живших на деревьях, Морган подозревал, что эта семья Рири и того, что он находил с помощью маленького зверька, ему хватало, чтобы избавиться от постоянного голода. И всё же не проходило и часа, чтобы он не вспоминал про настоящую еду. Огромные куски говядины или оленины, красные и сочные, или пироги с сыром, с корочкой, хрупкой и точно лёд при первых заморозках. «Ты так сильно скучаешь о том, чего не можешь получить?» Морган также думал о вине и бренде. В первые дни в лесу жажда спиртного была такой сильной, что он боялся сойти с ума. Но ему постоянно приходилось яростно рубить стволы деревьев мечом, а потом долго его точить, и тогда мысли о столь недостижимых вещах отступали, Однако всё же периодически его преследовали. Во сне он часто снова становился ребёнком, переносился в то время, когда был жив его отец, а у матери всегда хватало времени на маленького сына. Он снова бегал по бесконечным коридорам Хейхолта, где всё казалось ему огромным, ползал по коврам или холодным камням, которые всегда были ближе ему в детстве, чем стены или потолки. Территория доступна лишь взрослым. Иногда он не превращался в маленького моргана, а становился каким-то животным, бегущим по земле в лесу, перебирающимся через огромные корни и стволы упавших деревьев. И его всегда кто-то преследовал, подстерегал, прячась в тенях, и несмотря на отчаянные усилия, ему никак не удавалось оторваться от врагов. Однажды посреди такого сна Морган проснулся почти в полной темноте, в своей рассеянной под кронами деревьев, и обнаружил, что Рири исчезла. Несколько первых мгновений всё смешалось с его сознанием. Морган из сна, убегающее животное, ребёнок Морган заблудившийся и скучающий по пропавшим родителям. Потом обрывки сна отступили, он вспомнил, где находится и что произошло. Он собрался вылезти из расселены, когда новый звук заставил её застыть на месте. Хныканье. Оно доносилось откуда-то с верхней части склона, где деревья клонились к гранитному склону, ставшему ему временным домом. Морган осторожно обошёл огромный валун. Неровная земля и заросли кустарника создавали лабиринт теней, пятнавших землю из-за того, что звёздный свет просачивался сквозь кроны деревьев. И, наконец, услышал тот же звук. Он добрался до высокого бука, который рос рядом с валуном, и уже не сомневался, что видит маленькое тельце рири, сжавшееся в комок на ветке возле ствола, на высоте в три или четыре его роста. Маленькое существо повернулось и посмотрело на него. И два бледно-желтых диска вспыхнули в звездном свете. Морган уже открыл рот, чтобы отругать ее за то, что она забралась туда, откуда не может сама слезть. Но потом ему пришло в голову, что Рери пыталась присоединиться к своим сородичам. Но слабость или рана, заживавшая слишком медленно, ей помешала. «Она хочет вернуться к своему народу, как я к своему», – подумал Морган, хотя знал, что смешно думать о животных, как о народе. Он уже собрался позвать Рери, Когда услышал шорох ветвей у себя за спиной, мгновение он думал, что это родичи Рири пришли забрать её с собой, но шум был слишком громким. Что-то большое прокладывало дорогу через густой кустарник и ветви деревьев, быстро приближаясь к моргану. Он посмотрел наверх и увидел, что Рири находится в полнейшей панике, но понимал, что даже если подпрыгнет, то не сможет достать до самых нижних ветвей дерева. Озираясь по сторонам в поисках других путей к спасению, Он услышал, как в панике произносят проклятие, словно это говорит кто-то другой, и сообразил, что оставил меч в расселине. Большой зверь в кустарнике снова двинулся вперед, и Морган услышал треск сломавшегося у молодого деревца. Оно упало и оказалось на участке, залитом звездным светом. И Морган понял, что непонятный зверь находится всего в дюжине шагов от него. Кто это может быть? Волк? Медведь? или кто-то ещё более опасный, чудовищ и страшных историй, которые любит рассказывать слуги. Заберись на какое-нибудь дерево, идиот, сказал он себе вслух. Тот, кто скрывался среди деревьев, услышал его. На мгновение наступила тишина, а потом треск ломающихся ветви стал громким и ритмичным. Морган не мог забраться на дерево, на котором сидел Эри, и найти другое, где мог бы спрятаться. Теперь, когда у него не оставалось выбора, Морган повернулся и начал карабкаться вверх по каменистому склону. Он сделал ужасный выбор. Морган это понял, как только ухватился за первый выступ скалы. Стена уходила вверх под таким углом, что с тем же успехом он мог попытаться взобраться на нос большого корабля. И хотя ему удалось подняться на несколько шагов, всякий раз отыскивая опору для босых ног, после каждого следующего склон становился всё круче. Наконец послышался особенно громкий хруст, и большой зверь выскочил на поляну перед скалой. В тусклом звёздном свете Морган сумел разглядеть нежданного гостя. Им оказался медведь с тёмно-серой шкурой, по меньшей мере вдвое больше самого Моргана. Когда медведь заметил Моргана на скале, он остановился и поднялся на задние лапы, широко разведя в стороны передней лапы. И Морган увидел серые полоски на каждой из передних лап. Когти! длинные как ножи для чистки овощей. Когда медведь тяжёлый поступью направился к скале, Морган повернулся к нему спиной, чувствуя, как отчаянно колотится сердце в груди, а руки вспотели. Кусок камня отделился от скалы, и Морган едва не рухнул в раскрытую пасть зверя. Однако ему удалось удержаться на одной руке и найти ногами дополнительную опору. Тем не менее он всё ещё висел на скале, точно паук на потолке. Медведь на четвереньках подошёл к основанию скалы, снова встал на задние лапы и щёлкнул зубами. Его огромная голова находилась так близко, что Морган уловил сладковатый запах его дыхания. Морган никак не мог найти руками следующий выступ, за который мог бы ухватиться, и понял, что не сможет долго оставаться в таком положении. Он видел только один шанс к спасению согнуть ноги, продолжая держаться одной рукой. Колени и руки у него так сильно дрожали, что на несколько кошмарных мгновений ему показалось, что его план не сработает, и он потерпит поражение еще прежде, чем попытается притворить его в жизнь. Тогда Морган собрал все оставшиеся силы, резко распрямил ноги, расставив руки в стороны, прыгнул со скалы. Ему удалось ухватиться за нижнюю ветку бука. Он начал соскальзывать вниз, но сумел удержаться. Медведь под ним рычал и в бессильной ярости размахивал огромными лапами. Задыхаясь, Морган сумел подтянуться и закинуть на ветку ноги. Все тело у него дрожало, но он соскользнул по ветке вниз к стволу, после чего стало легче, и он стал подниматься вверх. Рерия его ждала, тихонько испуганно повизгивая. А внизу нетерпеливо топал медведь, рычая и жалуясь на судьбу. В какой-то момент ему даже удалось немного забраться вверх по стволу, И сердце Моргана снова отчаянно забилось. Но медведь оказался слишком тяжёлым и свалился вниз. Ририс молк, и довольно долго Морган слышал лишь хриплое дыхание медведя. Через некоторое время Морган задремал на ветке рядом с Рири. Он не свалился вниз, хотя ему несколько раз снилось, будто он летит на землю, и он просыпался, так сильно сжимая пальцами ветку, что они начинали болеть. Он не мог уснуть по-настоящему, да и не хотел. Наконец, после нескольких тревожных часов наступил холодный серый рассвет. Морган проснулся и обнаружил, что медведь ушёл. Морган понимал, что пора уходить. Перед тем как сдать, медведь вытащил большую часть его вещей из расстелины и разбросал по склону. И хотя съеснова зверь там не нашёл и не причинил особого вреда, если не считать царапин и следов от зубов на каждом кошельке и сапогах. Морган не сомневался, что он вернется, и решил, что теперь будет безопаснее спать на деревьях, и не важно, что это ужасно неудобно. Морган сделал постель для Рири из сложного плаща и устроил ее в самой дальней части рассельной, а сам принялся собирать свои вещи, но неожиданно задумался, глядя на кольчугу и меч. До сих пор пользы от них не было никакой, хотя он несколько раз использовал клинок, прорубаясь сквозь густой кустарник. Но сейчас, держа их в руках и вспоминая детские мечты о битвах, вместо того, чтобы использовать клинок в качестве импровизированной косы, он не мог их оставить. Меч принадлежал его отцу. Джон Джошуа получил оружие в тот день, когда стал рыцарем, и меч перешёл к Моргану по наследству после смерти отца. Джон Джошуа ни разу не обнажал клинок в гневе, в отличие от короля Саймона. Его сын никогда не выказывал желания вести жизнь воина, но Морган высоко ценил своё оружие. Какой сын оставит отцовский меч в лесу? И какой принц способен на такой поступок? А что если в следующий раз ему придётся сражаться с медведем и не притаиться от него? Нож полезный при других обстоятельствах здесь не поможет. Поэтому, несмотря на то, что меч лишь мешал и не помогал, Морган убрал её в ножны и пристегнул к поясу. Но доспехи совсем другое дело. Они не давали тепла по ночам, а в жаркие летние дни Морган от них только уставал. Он повесил кольчугу на ветку дерева. Флаг, удостоверяющий принц Морган, здесь был. Для всякого, кто его ищет. Хотя он уже давно решил, что даже если кто-то и пытался его найти, они давно сдались. Когда он подобрал остальные разбросанные мелочи и засунул их в кошель, испачканную книгу Эйдена, моток веревки и железные кошки, предназначенные для подъема в гору, который ему подарил младший Сненек, Они были достаточно тяжёлыми, к тому же Морган подумал, что едва ли ему придётся в лесу взбираться на что-то покрытое льдом, если только он не останется здесь до зимы. Мрачная перспектива, о которой он не хотел думать. И он уже собрался их выбросить, но тут ему в голову пришла новая идея. Она выглядела настолько безумной, что он даже рассмеялся, но чем больше разглядывал железные шипы, тем более интересной она ему нравилась. Он надела их, хотя ему удалось это сделать только после нескольких попыток. Он далеко не сразу вспомнил правильный порядок, который ему показывали Квин и Снэнак. Наконец он завязал их на своих сапогах и неуклюже шагал к дереву, где Нисери ри провели предыдущую ночь. Теперь, когда Морган мог вонзать шипы, торчавшие из подошв в кору, он обнаружил, что ствол всё равно слишком скользкий. Ему удалось подняться всего на несколько футов, после чего собственный вес потянул её вниз. Он снял шипы и неуклюже, охваченный разочарованием, соскользнул на землю. Ну вот тут он вспомнил, как забирался на разные здания в Хайхольте и как использовал специальное снаряжение. Морган вытащил моток верёвки, нашёл подходящий камень, вокруг которого сумел надёжно её обвязать. Вернувшись к дереву, он раскачал верёвку и бросил камень так, чтобы верёвка несколько раз обвилась вокруг ствола. Теперь у него появилась возможность опираться ногами с шипами в кору, одновременно удерживая при помощи верёвки вес тела. После нескольких неудачных попыток Во время одной из которых он больно стукнулся за до ма землю. Ему удалось залезть по гладкому стволу бука до того места, где он мог уже ухватиться за нижнюю ветку. Он спустился вниз, двигаясь назад, что оказалось ещё труднее, а потом повторил попытку. В третий раз он сумел ухватиться за нижнюю ветку так быстро, что завопил от радости, и эхо разнеслось между деревьями. Рири выбрался из расстильной, посмотрел на него удивлёнными широко раскрытыми глазами. продолжает придерживать больную переднюю лапку. Наверное, она не понимала, почему он вопитый радуется, сидя на ветке, до которой она могла добраться без малейших усилий. "Я живу на деревьях", закричал Морган, и на мгновение ему было всё равно, что он сообщил это самому себе. Следующие дни оказались самыми странными и счастливыми в жизни Моргана за долгое время. Рири становилась всё сильнее, она охот не лазал на деревья самостоятельно. и теперь надолго оставляла его, отправляясь на поиски деликатесов, отыскать которые могла только она. Но теперь Морган мог следовать за ней, и они часто проводили долгие часы на ветвях. Морган обнаружил, что может легко привязывать себя к стволу и спать, не опасаясь падения. Он все еще испытывал голод. Ему не удавалось выбраться из леса и не хватало человеческой компании. Но зато если забраться достаточно высоко по тонким веткам до заката... Больше не приходилось тревожиться из-за хищников, выходивших на охоту по ночам. Казалось, Рири устраивает их новую жизнь. И она стрекотала, призывая Моргана посмотреть, что ей удавалось отыскать. Или сворачивалась на нем отдохнуть, когда уставала. Он не мог следовать за ней повсюду, и порой, когда Рири перепрыгивала с одного дерева на другое, и ветки оказывались слишком тонкими, чтобы выдержать его вес. Моргану приходилось спускаться с одного дерева и забираться на соседнее. Они двигались медленно. Морган отказался от попыток найти выход из леса. Ему стало всё равно. Они выбирались из расселины только для того, чтобы отыскать новую еду и не умереть от голода. Очень скоро Морган понял, что семейство Рири держится рядом с ней и её странным неуклюжим спутником. Теперь чикри его уже не боялись, ведь он проводил много времени на деревьях, и хотя не держался на некотором расстоянии, он мог наблюдать за их жизнью. Первое воссоединение Рири с роднёй он наблюдал с особой радостью. Они всё прыгали и тёрлись друг от друга, даже прижимались носами, а одна из них явно не хотела отпускать Рири обратно к Моргану, и он решил, что это её мать. Когда-то его собственная мать вела себя так же, стараясь не выпускать его из вида, особенно в первые месяцы после смерти отца. Теперь он сожалел о том страхе, который вызвал у маленьких зверьков, когда они увидели, как их дитя уносит великан Морган, вероятно, для того, чтобы съесть. По мере того, как шли дни в лесу, чикри почти перестали бояться Моргана и подходили к нему всё ближе и ближе, пока на дереве, где он сидел, не собиралось множество маленьких пушистых зверьков. Морган насчитал в стае около двух дюжин чикри, и чем больше он за ними наблюдал, тем очевиднее становилось, что Рери ещё совсем детёныш. Почти все остальные были в полтора раза крупнее её, и на их шкурках он не видел продолговатых пятен, как у Рери. И в то же время, как Рири и еще парочку маленьких чикри переполнял любопытство и озорство, зверьков постарше интересовали только еда и отдых. Стая, частью которой снова стала Рири, хотя она по-прежнему держалась рядом с Морганом, начала двигаться в одном направлении, хотя не слишком быстро, отдыхая к вечеру примерно в полумиле от того места, откуда они начинали свой путь. Когда Морган попытался увести Рири в другую сторону, остальные чикри принялись его ругать, А когда он не стал ей мешать, она последовала за своими родичами. Морган перестал пытаться ориентироваться по солнцу. Слишком много раз он возвращался к месту, откуда стартовал. И он уже не сомневался, что ситхи наложили заклинание на эту часть леса. Однако чикри упорно двигались в северо-западном направлении, во всяком случае, так Моргану казалось. Отец однажды рассказал ему, что у многих животных есть тропы, по которым они проходят каждый сезон, в точности как дороги у людей. Но часто эти тропы остаются невидимыми для глаз, и Морган решил, что чиквери просто следуют по древней тропе сбора пищи. Его вполне устраивала их компания, хотя иногда приходилось прикладывать усилия, чтобы не отставать. Чиквери не спускались с вершин деревьев без необходимости, а в тех редких случаях это происходило лишь для того, чтобы полакомиться чем-то особенно вкусным, вроде ежевики или спелых орехов, но потом они стремительно возвращались на деревья. Однажды они оказались около яблони, стоявшей среди ясни, точно одинокий ивосок у кукушки в гнезде чёрных дроздов. Яблоки были маленькими и кислыми, но их вкус заставил Моргона затосковать о доме. Он запас немного яблок под рубашку и даже немного всплакнул, пока ел одну из них ночью. А Рери что-то тихо бормотала во сне, лёжа у неё на животе. Однако самым странным было то, какими живыми оказались кроны деревьев. Морган никогда прежде не думал о деревьях. Он лишь взбирался на них, как делают все дети, обычно с определённой целью: украсть особенно понравившийся плод или спрятаться от наставника, которому и в голову не приходило посмотреть наверх, когда он отправлялся на поиски нерадивых учеников. Раньше Морган думал, что в кронах деревьев водятся только птицы и белки, а на верхушках вообще никого нет, лишь листья трепещут на ветру. Теперь он узнал, что здесь существует целый мир. Ему казалось, что никому, кроме него, о нем неизвестно. Сначала он обнаружил, что существуют дюжины разных деревьев, кроме самых известных, вроде ясеня, дуба, бука и вяза. И каждый отличается от другого, в особенности с точки зрения того, насколько просто на него забраться и насколько хорошую защиту оно дает. Некоторые, например, грабы с серебристой корой, казалось, сами подставляют в свои надежные ветки точно ступеньки, расположенные через удобные промежутки. У буков была твёрдая скользкой кора. Некоторые заманивали его на высоту, а потом не пускали на вершину, где он видел самые привлекательные плоды, фрукты или орехи, которые ему никак не удавалось достать. Однажды старая груша соблазняла его плодом, который вырос на самой вершине, но ветки оказались шипами и ещё того хуже хрупкими, словно хворост. Моргнар сорапал ноги и живот и в течение всего следующего дня хромал. Веревка не дала ему упасть, но он больно ударился о ствол. Но обиднее всего было то, что груша, которую он всё же сумел сорвать, оказалась неспелой. Он сумел откусить несколько кусочков, а потом ужасно себя чувствовал в течение многих часов. Морган никогда не мог представить, сколько разных животных, птиц и жуков строят себе дома или проводят большую часть дня на деревьях. Он видел змей, оплетавших верхние ветки, зелёных и блестящих, точно влажная трава. и саламандр с довольным видом сидевших в дождевых лужах, собиравшихся в тех местах, где от сломанных ветвей оставались впадины в стволах. Кроны деревьев были маленьким миром, и теперь в нем появился, по крайней мере, один заблудившийся принц. Квина стояла на четвереньках и изучала множество следов на поляне перед гранитным обнажением пород. Она подняла упавший лист, подцепив его кончиком ножа. Это хороший знак, сказала она. Нам повезло, что случилось бури, когда он находился здесь, и на влажной земле остались глубокие следы. Я вижу отпечаток ноги принца Моргона поверх медвежьего, а он выглядит более поздним, но ничего нельзя утверждать наверняка, ведь здесь множество других следов, особенности куни-куни. Дочь гор. Эти животные, а я не раз их видела маленькие, но мне кажется, здесь они крупнее тех, что живут на деревьях возле озера Голубой грязи. Бенобик изучал кольчугу Моргана, висевшую на ветке дерева. «Странным являются вовсе ни куни-куни, -ку, дочь, а то, куда направился принц. Тут множество его следов, из чего следует, что он некоторое время оставался здесь, а за пределами поляны мы совсем ничего не нашли. «Ну, мы хотя бы знаем, что его не унес медведь», — сказала Сискви, которая успела развести небольшой костер. Тогда остались бы какие-то знаки. «Думаю, ты права», — ответил Бенобик. «За что я тебя благодарю?» Я не вижу никаких свидетельств борьбы. Полагаю, прошло несколько дней с тех пор, как он здесь был. Но как он мог уйти, не оставив нигде следов? Такое впечатление, что принц Морган научился летать. Да, загадка, сказала Квина, которая опустила лицо так близко к земле, что почти касалась её носом. Она подняла голову, услышав тихий смех Сненика. Что ты там делаешь? И что тут такого смешного? Я вспомнил, как ты заговорила на вестерлинге с принцем «О, Морган-принц, это ужасная лужа!» «Так ты сказала!» Сненок с довольным видом потыкал палкой в огонь. Бенобик решил, что они остановятся на день, чтобы как следует изучить скалу и лагерь Моргана, и разрешил Сненоку пойти на охоту и приготовить ужин. И теперь нареченный Квинн и сложил несколько птиц на виноградные листья. «Лужа!» — повторил Сненок и рассмеялся. «Не все из нас провели так много часов, изучая язык жителей равнин», нахмурившись, ответила Квина. Некоторые из нас занимались изучением более важных вопросов, например, учились читать следы. Пающий должен уметь говорить с теми, кто не принадлежит к его племени, последовал надменный ответ. И моё хорошее владение их языком много раз помогало нам во время того путешествия и позволило подружиться со многими жителями равнин, даже с круховками. "О, да, крухойки тебя полюбили", сказала Квина, "в особенности те, что пытались пробить тебе голову". Она помахал ножом перед собой. — Не забывай, даже мочевой пузырь овцы, туго надутый воздухом, можно опустошить одним ударом клинка. Сненек сделал вид, что поражен в самое сердце. Упал на спину и принялся размахивать руками и ногами в воздухе. Вакана волчица Бенобика недовольно заворчала. — Ой, ой! — закричал Сненек. — Моя нареченная проткнула меня и выпустила весь воздух. — Ой, спаси меня, Бенобик, у твоей дочери острые когти! Квина закатила глаза. «Неужели все мужчины такие глупцы?» — спросила она у матери. «А после свадьбы они становятся хуже или лучше?» «Я думаю, что твой отец выбрал младшего Сненека, чтобы он стал будущим поющим, потому что они во многом похожи», — сказал ей Сисквей. «Оба любят придумывать шутки, которые кажутся смешными только им». Бенабик нахмурился и тряхнул головой. «Могу ли я напомнить тебе, жена, слова моего наставника Уки-Кука?» Однажды он сказал мне, есть только одно существо на земле более смешное, чем женщина. И кто же это? Мужчина, естественно. Бенобик закончил изучать кольчугу Моргана и снова принялся расхаживать по поляне перед гранитным склоном. Боюсь, мне придется забраться наверх. Не исключено, что именно так Морган ушел отсюда, а потому не осталось никаких следов. Вот только склон мне кажется слишком крутым. Сненек встал, отряхнулся. Моих птиц можно будет приготовить только после того, как костёр догорит до углей. Я хорошо умею лазать по горам. Позволь мне это сделать. Бинабик махнул рукой. Если хочешь. Только не отвлекайся на разговоры о своём мастерстве, чтобы не затоптать там следы. А зачем нам вообще забираться на скалу? спросил Сненок ободряю сбоку так, что Квин и перестал его видеть. Здесь рядом растёт дерево, продолжал Сненок. Я думаю, что на одну из его веток можно забросить верёвку, а оттуда перебраться на вершину скалы. Быть может, именно так и поступил принц Морган. Снынок принялся разглядывать ствол. Посмотри сюда, Квин, здесь что-то странное. Ты когда-нибудь видела, чтобы дятлы оставляли такие дыры? Квин подошла к нему. Нет, совсем не похоже на дыры, которые оставляет дятел, а будущий пающий. Дятел делает круглые дыры, результат множества ударов клювом. А здесь только один узкий разрез, словно кто-то ударил ножом. Квин посмотрел на двойной след на коре. Потом перевела взгляд на Сненека, который снова принялся хохотать. «Что с тобой такое? Неужели мое упоминание о ноже заставило тебя думать о том, что ты чудом избежал удара, мой возлюбленный овечьий мочевой пузырь?» «Нет, вовсе нет. Просто я понял, как поступил Морган, и почему мы не можем найти его следов вокруг. Подожди меня здесь». Он поспешно подбежал к своему стреножному барану Фалку, который неспешно поедал влажную траву и принялся рыться в седельной сумке. Потом он вернулся к Квинни и кое-что ей показал. «Вот, посмотри», — сказал он, — «а потом скажи, что твой Нукопик мудр, как никто другой». И он помахал в воздухе железными кошками, так что кожаные ремни разлетелись во все стороны, а потом приложил их к стволу. Квина увидела, что шипы идеально вошли в отверстие в стволе. «Клянусь, крыльями Кикасута, я думаю, ты прав», — сказала Квина. «Папа, мама, идите сюда!» Бенабик и Сискви принялись разглядывать следы от шипов. «Умная догадка, младший Сненек», — сказал Бенобик. «Теперь понятно, почему на земле не осталось следов». Он покачал головой и посмотрел вверх на высокие ветки. «Но как нам теперь его искать?» «Вакана его учует даже без следов», — предположил Квина. «Прошло несколько дней после того, как он ушел, но волчица сможет уловить его запах, если мы выйдем немедленно». «Но мои птицы», — с горечью воскликнул Сненек, — «угли уже почти готовы». Заверни их и возьми с собой, может быть, когда мы разобьём лагерь, у нас будет возможность именно сладиться, сказал Бинабиг. На закате Морган наверняка устраивается на отдых. Должно быть, он научился путешествовать вместе с Куни-Куни, но едва ли станет прыгать с ветку на ветку в темноте. Так что Квина права, нам нужно выходить прямо сейчас. Снегник с огорчённым видом завёрнул каждого лесного голубя в дополнительный листе, а потом аккуратно сложил их в седёлную сумку, словно устраивал похороны для крошечных на очень близких друзей. Морган проснулся посреди глубокой ночи, но не сразу сумел понять, что его разбудило. Со всех сторон его окружали спавшие на ветках чикри, а Рири устроилась на ветке, где Морган привязался к стволу. Но что-то было не так, и только тут он понял, что слышит тихий голос. О, нет, сообразил он чуть позже, скорее голос пел или скандировал. а затем Морган посмотрел в небо и понял, что звезды стали совершенно незнакомыми. Он смотрел на незнакомое очертание созвездий и не находил посох, рогатого филина или светильник, или даже небесные формы зимы, по которым он мог бы определить, что это земное небо. Теперь он уже был убежден, что спит. Поющий голос продолжал что-то бормотать, но не внизу, как ему показалось сначала, или даже не на соседнем дереве, но внутри его головы. Морган еще больше уверился в том, что спит, хотя не мог вспомнить ни одного столь же реального сна. Постепенно он начал различать слова в музыкальной коллекции звуков, как если бы они торжественно проходили мимо него, кутаясь в плащи, а потом сбросили их, чтобы показать свой истинный облик. По мере того, как он стал понимать слова, до него вдруг дошло, что он уже слышал этот голос раньше, но на сей раз он разговаривал не с Морганом, а с самим небом. «Он звезды нашего дома», говорил голос, и одна эта фраза вдруг наполнила Моргана такой горечью утраты, что он едва не заплакал. Одиночество пронизывало его словно ветер, разголевший между деревьями. О звёзды исчезнувшей страны, которую не видела даже моя бабушка. Здесь, в этом чужом месте, я вижу лишь ваши очертания, о которых она поведала мне в словах, мыслях и песне. Я прошу тебя даровать мне силу истинного света, будь то небесный фонарик и погибшей земли, или призраки потерянного сада. Я вижу пруд и живоглота, и излучину реки. Так они, наверное, озаряли Дзо, город, названный в честь их света, когда он впервые открылся их глазам так много лет назад. Клинок, колодец, танцовщица, протянутая рука — все утрачены. Сияют ли они где-то в других мирах, и навсегда померкли, когда небытие забрало сад? Морган не мог пошевелиться, он лишь слушал и смотрел на незнакомый свет. Если это был сон, ему никак не удавалось проснуться, как он не пытался, а потому ему оставалось лишь отдаться голосу, который эхом звучал у него в голове и становился всё более пронзительным и печальным. Постепенно Морган сообразил, что слышит не отдельные слова, а идеи. Каким-то непостижимым образом голос говорил на незнакомом языке, звучал не привычной мелодией, но Морган понимал почти всё. "Но почему я скорблю именно так?" произнёс голос у него в голове. "Никто меня не слышит". Мой возлюбленный исчез, мой народ для меня потерян. Мои дети и дети моих детей недоступны, я пойман между одним миром и другим, между жизнью и тем, что бывает потом. Почему я скорблю? Таков наш удел, таков путь народа, слишком поздно понять то, что им следовало знать с самого рождения. Бабушка, я была не права, когда не обращал внимания на твои слова. Голосал гуд, пока ложь не становится правдой. Именно в этот момент Морган наконец понял, кого он слышит. Прежде она говорила с ним в его снах, он был так сильно напуган, что старался о них не думать, опасаясь, что сходит с ума. Но теперь Морган вспомнил слова. Казалось, они принадлежали другой жизни, в пещере, куда он вошел вместе с его леером и двумя ситхи, Адиту и ее братом. «Все голосал гуд, кроме тех, что шепчут», — сказала она тогда. И Морган услышал, хотя ее губы не двигались, а дыхание не несло слов. «И этот украдет мир». Морган уже не сомневался, что голос принадлежит матери Адиту и Джирике, которую он видел лежащей на границе смерти, укутанной саваном из бабочек. Голос продолжал, становясь все тише. «Значит, не может быть позволено не вернуться обратно, не двигаться дальше, и никто меня не услышит в мире боли». «И так закончится Ликемея и Брисею Ноэ Сауна Сэрей, погаснет как свеча». «Ликемея», — произнес Морган вслух и обнаружил, что сидит на ветке, где несколько часов назад заснул, пытаясь освободиться от верёвки, которая мешала ему взлететь и промчаться над кронами деревьев в сторону незнакомых звёзд. Спавшая рядом Рири проснулась и с тревогой смотрела на Моргна. Звёзды над верхушками деревьев всё ещё казались вытянутыми и чужими, но уже превращались в ночные огоньки, которые он знал. Фонарь вновь парил высоко в небе, чуть наклонившись вперёд, словно летел в бездонную пропасть, но был всё той же знакомой звездой. знаменовавший приход лета всю его сознательную жизнь. Разбудивший его голос исчезло, но свеча и в самом деле погасла. Морган потряс головой и притянул к себе ри-и. Его сердце билось быстро, а по щекам текли слезы, причин которых он не до конца понимал. Несмотря на теплое маленькое тело и темные пятнышки других чикорей на соседних ветвях вокруг во мраке ночи, Морган почувствовал себя самым одиноким человеком на свете.